Глава 18. «Вы ели, госпожа-целительница? Бледная вся?» — неожиданно говорит Данмар, опережая мой порыв высказать ему все. Отламывает хлеб и глядит на меня, прожигает взглядом, оставляя огненные борозды. Луиза бегает мимо нас туда-сюда, носит тарелки с приятными ароматами. Ричард тоже сидит за столом, рядом с Данмаром, конечно. Тоже отламывает мягкую краюху свежего хлеба, жует. «Зато вы, господин генерал, весьма румяный». Не то что утром, — шиплю я, стиснув зубы. Он действительно выглядит хорошо, быстро восстановился. Неужели я помогла? Какой ужас! «Благодаря вашим стараниям», — подтверждает он. А во взгляде вспыхивают звериные огоньки. В памяти невольно всплывают острые моменты близости в его проклятой карете. Сердце щемит. Я тут же гоню от себя пороченные воспоминания. Пошел он!» Данмар неожиданно ловит меня за запястье и тянет к столу. Шепчет тихо. Садись, не ел же ничего. Я решительно отнимаю руку. Внутри бушует дикий шторм, шквал эмоций обрушивается волной, топит, душит, сердце рвется на части. Я не буду с тобой есть за одним столом, говорю жестко. Нам нужно кое-что обсудить. Выйдем. И киваю на дверь. Теперь уже я зову его на разговор. Не дожидаясь ответа, разворачиваюсь, беру с вешалки пальто и выныриваю во двор. Морозный воздух трезвит, придает сил. Дышу глубоко, изо рта вырывается пар. Слышу тяжелые шаги за спиной. Где-то из глубины памяти опять неосознанно всплывают далекие ощущения. Я узнаю его шаги из тысячи. Я столько раз слушала вой в юге, когда его ждала. Снова ощущаю укол в груди. Все в прошлом. Мы расстались. Конец. Набрав воздуха в грудь, я резко разворачиваюсь. «Значит так, господин генерал». Складываю руки на груди. «Оставь меня в покое. В полном». Он пожирает меня взглядом. Долго молчит, смотрит. Я прищуриваюсь, зло дышу. Тоже смотрю. У нас безмолвная дуэль. «Катя», — произносит он медленно, хрипло. Шумно набирает воздуха в грудь, не сводит взгляда. Дикий огонь в глазах, буря. Там все, Глубина бездонная. Мрак, осколки прошлого. Я жду ответа, но он молчит. У меня по коже прокатываются мурашки толпами. В горле вырастает ком. Я сглатываю и крепче обнимаю себя руками. Внутри клокочет ярость, нервы на пределе. Не выдерживаю. «Я тебе больше не Катя! Отвали от меня, от моего сына, Данмар!» Голос срывается. «У тебя есть жена, войска, иди туда, а тут, чтобы ноги твоей не было, у меня своя жизнь!» Все не так просто, Катя. Ты не понимаешь, рычит он!» Пар вырывается у него изо рта. Подступает ко мне рывком очень близко, но я не отступаю. Он не прогнет меня, не напугает. Я собираюсь стоять до конца. Что я не понимаю? Опять одни загадки, господин генерал. А он опять молчит, оглушительно молчит и скрежещет зубами. Сердце готово выпрыгнуть из груди от ненужной близости. Проклятый данмар. Ты не понимаешь, насколько все близко, шепчет он. В глазах густеет тьма. Что все? Вскидываю подбородок. Тебя ищут.